Но от него она лишь узнала, что когда Гийом поправился, он со своим покровителем уехал в Лорьян, где находилась индийская компания, куда Валет собирался вновь устроиться на службу. Но ее воображение, питаемое столь скудными сведениями, построило довольно красочный и в то же время угрожающий мир, все больше склоняя ее к фатальному исходу, так как время шло, а вестей от него все не было. В конце концов, она подумала, что он либо погиб, либо совсем о ней забыл. Но и от того, и от другого ей становилось одинаково грустно. «Почему ты мне никогда не писал?» спросила она наконец. Даже мог догадаться, что мне по меньшей мере хотелось знать, жив ли я? Иногда я думал об этом, но отец Валет считал, что лучше хранить молчание. Так же, как он не хотел, чтобы я вернулся в Канаду. Он говорил, когда я покину этот мир, делай, что хочешь. Болезнь долгие годы подтачивала его. Он слабел и становился беспокойным. Ни за что на свете я бы не стал причинять ему боль, даже самую малую. Простите меня. Дело прошлое. А теперь скажи, зачем ты вернулся сюда? Почему не в Квебек? Ты так любил свою страну. Теперь она принадлежит не мне, а англичанам. Может, это покажется странным, но я бы там задохнулся. Здесь у меня есть дела. Значит, ты и сам деле решил обосноваться в наших краях. Зачем бы иначе я стал покупать землю? Я намерен построить дом, свой собственный дом, но не хотел приезжать Сен-Васт, пока не был уверен, что смогу пустить новые корни. Где ты остановился? В замке Варанвиль у своего друга Феликса. С которым воевал в Гонбелурии, да и не только. Как-нибудь расскажешь мне обо всем. Для меня это как сон, ведь я никогда не уезжала дальше Шарбура. Сколько угодно, но позже, а теперь я хотел вас попросить отвезти меня на могилу матери. Казалось просто невозможным, чтобы ее загорелое лицо могло вдруг побледнеть. Но именно это и произошло. Лицо мадемуазель Леосуа стало серым, она сжала руки, чтобы унять дрожь, и отвернулась, стараясь избежать удивленного взгляда Тремена, становившегося все более мрачным. Не получив ответа, он настойчиво и неожиданно грубо произнес «Так что же, разве я попросил, чего хоронили?» Наконец послышался ответ. Из глубины сгорбившегося тела его донес едва различимый голос. «Да, но не так, как я сказала Жанну Валету». Став на колени, гиом оторвал дрожащие пальцы от лица женщины, И сжал их. Что это значит? Что я солгала, сказав, что ее похоронили по христианскому обычаю. Ее положили за оградой кладбища. Что? Старая дева глубоко вздохнула и заставила себя взглянуть в глаза Гийома, летавшей молнии. Когда рано утром ее нашли мертвой, над городом словно пронеслась волна паники. Тем более, что никто не знал, что случилось с тобой. Она погибла в том же месте, что и бедная Луиза Симон. Но не так же ту женщину, если не ошибаюсь, задушили. А мою мать убили кинжалом. Это ничего не меняло. Главное — совпадение. И тогда снова заговорили о царском монахе.